4. Девочка едва успела привязать ялик к пристани, как мыс обогнула еще одна, на этот раз большая лодка. Мия уже видела ее раньше, серый плоский риб с двумя мощными подвесными моторами. Он причалил к пристани у супермаркета Куб, где Мия обычно покупала продукты. Само собой, лодка вызвала в ней любопытство, особенно логотип на боку, Ныряние с аквалангом на хитре. «Ой, как обычно!» — вздохнула девочка, сложив худенькие ручки на груди. «И сколько мне, по его мнению, лет? Три годика?» Обиженно покачав головой, она сделала несколько шагов наверх к скалам, когда изящная серая лодка достигла пристани. «София!» Мия взяла верёвку и привязала лодку к одному из столбов, когда мужчина, явный знаток лодок, выключил мотор и полез вверх по лесенке. «София, я ж говорил тебе, не мешай ей!» Рассердившись, девочка взбежала по скалам и скрылась за холмом. «Пожалуйста, извините», — вздохнул мужчина, убирая светлую чёлку с глаз. «Она знает, что нельзя так делать» она успела вас достать вопросами?» Мия улыбнулась. «Ну что вы, я рада гостям». Мужчина ещё раз извинился и протянул ей руку. Мия обратила на него внимание ещё на пристани. Стройный, высокий, примерно её ровесник, голубоглазый в футболке с тем же логотипом, что и на лодке. Мия часто так делала, но в тот раз вдруг остановилась и стала наблюдать, как он загружает кислородные баллоны на борт. Сформулировать она это не могла, но в нём было что-то, словно она откуда-то его уже знает. «Я Симона. Ещё раз извините. Она совершенно одержима идеей с вами познакомиться с тех самых пор, как узнала, кто вы». «Мия Крюгер», — представилась Мия. Мужчина засмеялся. «Да, мы в курсе. Она всё это время говорит только о вас. И на этот раз мне не удалось её остановить. Лучше бы я не покупал ей этот ялик, но вы же понимаете. Море — оно такое». Он повернулся в сторону моря. «Лучше, чтобы дети подружились со стихией как можно раньше». «София!» Он пожал плечами, как бы извиняясь. Э, «Я её приведу. У вас и так есть чем тут заняться». Мия улыбнулась. «Ничего страшного, но вид у неё был встревоженный. Она говорила, что во всём виновата. Про того мальчика». Взгляд Симона слегка помрачнел. «Да-да, извините. Она была с ним тем вечером, когда он пропал. Юнатан Хольман». Не знаю, знаком ли вы с... Да-да. А кто же незнаком? Страна у них маленькая. Тогда дело приобрело широкую огласку. Восьмилетний мальчик. Собирался ехать домой, пропал по дороге, и с тех пор его никто не видел. Расследование вел не ее отдел, а Крипас. Управление уголовной полиции Норвегии. Значит, в её словах ничего нет. От обаятельного мужчины пахло солью и солнцем, когда он осторожно проходил мимо Мии по узкой набережной, чтобы подняться вверх по камням за девочкой. Да нет, конечно. А что она могла сделать? Тогда почему она думает, что это её вина? Она слишком чувствительна, всё принимает близко к сердцу. «Если бы её мать была здесь, может, было бы легче. Но поскольку я с ней один...» Симон отвернулся, прикусив губу, словно сказал больше, чем собирался. «Сори, её мать сейчас в Бурунде. Она врач. Врачи без границ. Здорово, конечно, что кто-то выполняет такую важную работу. Но для Софии всё это...» «Понимаю» кивнула Мия, идя за ним вверх к дому. Девочка с грустным лицом сидела на ступеньках, поджав ноги под себя. Когда отец подошёл ближе, она строго на него посмотрела. — Мне одиннадцать. Я сама могу решать. — Конечно, София, но не могла бы ты... — Могла. Юнатан пропал по моей вине. Я что, не могу попросить о помощи? — Ну, конечно, дочка. Просто Симон сел с ней рядом на каменной лестнице и нежно погладил дочь по голове, и девочка спрятала лицо в ладонях. — Почему ты считаешь себя виноватой? — спросила миа садясь на камень напротив. — Потому что я могла остановить его, — всхлипнула девочка. — Я говорила ему, не садись на велосипед, подожди. Говорила, что надо подождать, что ему разрешат переночевать, если он попросит еще раз. Его мама, она такая, вино и все такое. Папа прервал ее. Нет, София, мы так не говорим. Мы ничего об этом не знаем. Ты хочешь сказать, что его мама выпивала? Спросила Мия. Девочка кивнула и продолжила. Каждый вечер. И забирать она его не могла, поэтому так уже случалось. У Эрика была игра «Супер Марио», поэтому мы были у него. Мы как раз собирались победить босса Боузера. Юнатан обожал драться с Боузером. В прошлый раз мы так и сделали, подождали. Он позвонил еще раз, и мама разрешила ему остаться. «София, мне кажется...» «Но это же правда! Я должна была его уговорить!» Она снова закрыла лицо руками. Симон погладил дочь по спине и посмотрел на Мию. — Я уже говорил, она такая чувствительная. — Это неправда! — Я прекрасно тебя понимаю, — сказала Мия, переместившись в тень. — Правда? — удивлённо переспросила девочка. — У меня так тоже было однажды когда я была в твоём возрасте. — А что было? — То же самое, что у тебя, только у меня так было с сестрой. Она была на тебя похожа, кстати. Длинные светлые волосы и очень смышлёная. — Она тоже пропала? — Почти, — ответила Мия. — Я, как и ты, жила у моря. И однажды она захотела, чтобы мы поплыли на лодке, хотя нам это было запрещено. Я попыталась её отговорить, ведь у нас не было жилетов. Но она настаивала, и я, в конце концов, сдалась. «И что случилось?» — спросила девочка, сморщив нос. Она чуть не утонула. «Что?» Лодка опрокинулась. «Нам повезло, нас спасли». Но сестра долго потом лежала в больнице. В лёгких было слишком много воды. «Какой ужас!» «Так что я знаю, каково тебе. Как ты думаешь, я виновата в том, что она чуть не умерла?» «Что?» Девочка неуверенно посмотрела на отца. «Ну, я не знаю». «Мы же не можем принимать решения за других, правда?» все сами делают свой выбор ну да папа девочки благодарно посмотрел на мию встал и собрался вести дочь вниз по скалам хорошо софия ты получила то зачем пришла давай теперь оставим мию в покое что сказала девочка я еще не закончила Она вырвалась из рук отца, развернулась и подошла к ней с умоляющим взглядом. — Вы можете найти его! Вы же самая лучшая! Найдите юнатана пожалуйста!